Глава 19 Большие перемены Мы умчались на максимуме возможностей наших машин И к вечеру уже стали видны мусорные кучи на горизонте Означавшие близость обитаемого стаба Все было как обычно Пока нас не замечали Колонна встала Святой смотрел в бинокль окрестности и просканировал своим даром. «Здесь никого нет, генерал! Я проверю!» «Хорошо. Так и должно быть. Что у нас есть? Первое. Мы уже знаем, какой сюрприз ждет нас в пилоне. А они нет. Второе. У нас есть связь с моими людьми. Этого они тоже не знают. Надо сыграть на этом». Святой ответил. — Что? Под дурачков закосим и сработаем наглую? — Да, как-то так. Только вот я думаю, не стоит коренных пилоновских в это дело задействовать. Только стронги. Им до пилона дела нет. — Я с апельсином говорил. Святой присел поудобнее и продолжил. — Не очень-то ему по душе дела, творящиеся в пилоне. Так что мы сможем рассчитывать на его людей, правда, придется заплатить сверху. Это не проблема. Давай, собирай отряд из надежных. Сажай их в технику, на которой мы из пилона выезжали. По дороге проинструктируем. Остальные пусть лагерем тут стоят. Сделаем!» Святой встал и пошел к головной машине. Генерал сел в машину операторов и начал переговоры с Македонским. «Слушай, мы подъехали. Нам нужно действовать согласованно. Будьте рядом с ребятами. Передавай мои команды. Понял? Дальше. Вы согласитесь привести дроны внешников в боевое состояние. Научите управлять ими. Для испытания пусть навесят на них разное оружие. Трофейные ракеты, турели, кассетные бомбы. Когда они научатся, мы им станем ненужны. Ты мне частоты укажи и коды контроля. «А какая разница? Операторская машина-то у них. Операторы их». «У нас теперь тоже машина есть. Мы на частоты выйдем. Коды тут же сменим, и все, контроль наш. Расчистим все вокруг вас. Сами на прорыв пойдем. Времени у нас только до полуночи». «Почему до полуночи?» «Потом внешники раскатают стаб в блин и запекут. Ну ты видел, как они могут». Откуда известно? Хотя тут тоже какая-то нездоровая суета. Некоторые торговцы неожиданно свалили из города. Кто-то с чуйкой в без всякой надобности уходит. Я думал, это они вместе за нас боятся. Может быть, может быть. Всякое бывает. Генерал почесал кончик носа и продолжил. — Давай сразу, короче. Начинай действовать. Шуми, проси. Говори, что вы согласны обучить и настроить. «Скажи, что еще вам нужны жилые трейлеры внешников, чтобы их подогнали рядом. Пошли кого-нибудь из наших проверить, нет ли там родных систем управления дронами». «Понял. А что, еще кого из бункера вытащили?» «Да». «Хорошо, свяжусь позже, как дело сдвинется». «Давай». Генерал убрал микрофон и, сняв наушники, передал их дежурному связисту из новеньких с погонами майора. «Следи за эфиром». «Чуть что зови меня». Боец ответил. «Понял вас». После обеда выдвинулись. Я не решился оставить Аленку одну, боясь ее потерять. Она была очень слаба и сказала мне, что еще до нашей встречи приняла некое усиливающее зелье. Но сейчас его эффект прошел, и у нее будет провал сил. А еще эти стимуляторы, они тоже не пошли на пользу. Правда, живца, гороха и хорошей пищи было у нас в достатке так что повышенная регенерация Стикса медленно делала свое дело. Но на все это нужно было время, а его-то как раз у нас и не было. Кое-как мы устроились во втором КАМАЗе. За водилу третьим с нами был Мук, его другана мы не взяли из-за ранения, и святой остался. Он был за главного в комплексе РЭП, там же находились солдаты и остальные операторы. Установку тащить под стены пилона не было смысла, Она и так прекрасно доставала. Пилоновские наемники были не в курсе текущего расклада, так что остались добросовестно охранять раненых. Я нужен был как прикрытие для снайперов со своей защитной сферой. Приготовил я и свое секретное оружие подавления. Алена, к сожалению, ничем нас порадовать не могла. Ни о каком редактировании свойств кластера и речи быть не могло. Для захода на изменение стаба ей еще нужно было расти и расти. Как назло, с неба посыпалась мерзкая водяная пыль. От земли поднялся легкий туман. Видимость сильно упала. Стекла постоянно запотевали изнутри. Трезвенников в улье, увы, нет, и мы не были исключением. Много не пили, но градус держать приходилось, так что стекла потели конкретно. Естественно, — Без сенсов в такой обстановке мы прозевали засаду. Вечером мы подъехали к громадным мусорным кучам, прямо из вороха пустых бутылок картона, черных набитых чем-то пакетов и разломанной мебели. Взрывая всю эту маскировку, выскочили два камаза ковша с песком и перекрыли нам путь. Место было подобрано правильно, так что свернуть мы никуда не могли. Порадовало, стрелять сразу не стали, значит, хотели поговорить. В принципе, косить по дурачка пока удавалось. План начал разворачиваться. В этот день, пока Алена проявляла чудеса копирования, а таинственные килдинги резали дозор, в пилоне творились не менее странные вещи. Распространившиеся среди рядовых обывателей стаба слухи достигли своего апогея. Всем уже предочно надоело жить под властью Вальжана и его друзей, обиравших их до нитки и поставивших в такое положение, что они должны были все время пахать на верхушку просто за еду и живчик. Да, была стабильность, но людям она больше напоминала рабство. Каждый в душе знал, что как только полыхнет, когда появится реальная сила, все сразу же ее поддержат. И эту силу обитатели Пилона увидели в генерале и его людях. Арест Македонского с товарищами послужил как команда на старт. Оставалось только сказать внимание, и это было сказано сегодня утром, когда цепные псы Вальжана отправились на перехват возвращающейся из Рынска колонны генерала. Правда, некоторое замешательство возникло после согласия Македонского поработать на власти и привести дроны в боевое состояние, в чем им активно помогал институтский КСЕР, быстро изготовивший недостающие детали для неукомплектованных дронов. Вскоре дроны, обвешанные вооружением, заняли свои места на верхних платформах трейлеров-внешников. Чтобы прозвучала команда «Марш», нужна была кровь или хотя бы первые выстрелы. Народ не вышел сегодня на работы. Все нарушили запрет на ношение оружия. Сильно не шумя и не встречая сопротивления, люди заняли здания, окружавшие рыночную площадь, в центре которой стоял тот самый неработающий фонтан. Вальжан, оставшийся без большинства своих бойцов, предусмотрительно заперся с охраной в ратуше. Другая группа сконцентрировалась на воротах, обеспечивая безопасность бегства для своего лидера или беспрепятственное возвращение в город карательных сил. Радист Вальжана обеспечивал ему довольно напряженные радиопереговоры. Вальжан кричал своему заместителю, заблокировавшему колонну генерала. «Ржавый! Тут в городе движуха нездоровая началась!» «Давай, скорее, с ними заканчивай назад!» Тот отвечал. «Какая еще движуха! Они только-только на дороге показались. Машины те самые, я их узнал. Скоро буду. Кажется, плеб восстал пока тихо, но никто не работает, на площади собираются. Мне что делать? Уничтожить колонну? Стрелять пока не надо, будут потери. А вы нам все здесь скоро понадобитесь. Предлагай обмен!» «Македонского тракториста и Болтона за калину с уборщицей и пусть валят куда хотят, не заходя в город». Вальжан усмехнулся. «Дроны у нас теперь есть, как отъедут, раскатаем. Нам за спиной народные вожди нужны. И быдло успокоится». Ржавый согласился. «Вообще не ожидал от них. Так спокойно все было. Пока эти не появились. Знал бы тогда и в город бы не пустил. Да повелся на дроны халявные» богомол с Банананом меня не смогли бы уговорить. А тут им интересы института. Так мы же думали, они вообще из Рынска не вернутся. Проверить хотели, действительно там Орда перестала кочевать или нет. Тут по всему выходит, что не врали, Стронги, Орды больше нет. Самим теперь можно в Рынск ходить. И начнем. Надо только порешать текущие вопросы. Как людей поменяете, они отъедут, Бахнем смерды сами успокоиться зачинщиков накажем поржавый спросил и много они тебе за калину этого с уборщица обещали вальжан как то разочарованно ответил ну так ксер работает все девайсы внешников восстановил и эти дурачки согласились помочь неожиданно так что я думаю продешевил. надо было кроме починки дронов еще и жемчугу попросить вижу волнуется сильно дали бы так скажи ведь помощь от македа халява и она как бы от нас вольжан задумался я свое слово всегда держу раз обещал даже если невыно я ж не мур какой то как договорились так и сделаю только надо нам теперь свою часть договора выполнить калину и уборщицу выдать смотри не облажайся фоново послышалась команда рыжего начали и тут же вальжану пришел доклад «Мошеловка захлопнулась! Стоят спокойно! Пошел говорить!» «Давай!» Я увидел, как со всех сторон из мусора, хоть и далеко, но на дистанциях поражения появились несколько бронетранспортеров. Их башенки угрожающе смотрели стволами в борта машин нашей колонны. Из-за первого КамАЗа с песком выехал здоровый джип. Целый сарай на колесах. Он был мне знаком по первому визиту в Пилон. Из него вышел рыжеволосый конопатый мужик с автоматом на шее и с гарнитурой рации на голове. Его бронежилет сверху был покрыт разгрузкой с многочисленными кармашками забитыми разной военной иммуницией. Рыжий, миролюбивым жестом, поднял раскрытую правую ладонь. Генерал выходил из связной машины и вслед ему на ухо торопливо шептал майор. «Македонский передал, что пилон на грани восстания. Ждут твоего возвращения». Люди Вальжана блокированы в ратуши на воротах. Наш командир вышел ржавому навстречу. Встретились они где-то на середине пути. Клубы тумана вперемешку со свалочными испарениями, пронзаемые лучами включенных фар, придавали картинке некий сюрреализм. «Здорово, генерал! Надо поговорить!» «Здравствуй, ржавый! В стабе бы и поговорили!» — Что за необходимость в этом сейчас, да еще и под стволами твоих пулеметов? — Стаби, тебе больше не рады. Ты поедешь мимо. А чтобы здесь не остаться навсегда, ты должен мне выдать калину и уборщицу. Генерал поиграл желваками. — Подожди. Ведь в пилоне остались мои люди. И много трофеев с колонны внешников. Ржавый ответил. — «Насчет трофеев просто забудь. А люди — это гарантия, что ты нас не киданешь. Ты пойми, Вальжану лично они не нужны, так что ты выдаешь их для института. У нас с этого дела один геморрой, и трофеи будут компенсацией за всю эту движуху, что пришлось устроить. «Андерстенд?»» Генерал еще раз внимательно обвел взглядом окружающие нас силы и сказал. «Я тебя понял». «Вы получите тех, кого хочет институт, за моих людей. Но сделаем так. Я хочу видеть здесь тракториста Болтона и Македонского. Тогда Калина перейдет к вам. Потом вы передадите мне моих людей и получите уборщицу. И я беспрепятственно поеду дальше, в Хрущевку». Вся физиономия Ржавого говорила, что если бы не определенные обстоятельства... Разговор здесь был бы совсем другой. И генерал знал эти обстоятельства. Но иллюзий по поводу дальнейших событий не питал. Это улей. Он продолжил. — Я хочу видеть заложников. Рыжий заговорил в гарнитуру. — Вы можете привести сюда заложников? Генерал усмехнулся. — У вас какие-то проблемы? Рыжий волком... Глянул на нашего командира и ничего не ответил. Если бы не эти проблемы, разговаривали бы стволы БТРов. Переговоры через рацию слышала вся колонна, и я с Аленой тоже. Она спросила меня. «Пойдешь?» «Надо. Иначе тут будет бойня». Моя любимая приобняла меня, посмотрела в глаза и поцеловала. Не дожидаясь указаний генерала, я сам пошел к ржавому. Тем временем в пилоне начался собой Из тюрьмы под ратушей вывели и посадили в джип троих заложников. Толпа атаковала охрану. Послышались первые выстрелы. Кто-то в отхлумившей толпе заорал. «Все, хана, братья! Теперь ходу назад нет! Вальжан будет бстить нам! Надо с его властью кончать!» Люди развернулись и начали пробиваться к охране с автоматами. Гремели обрезы, дробовики, охотничьи карабины и пистолеты. Все, что было в тайниках повстанцев. В окна ратуши полетели коктейли Молотова, но там уже никого не было. Вальжан с охраной вырвался в колонии с заключенными, и пять бронированных джипов поехали к воротам. На тяжелых стеклах расплывались паутины от особо удачных попаданий. Покрышки не выдержали, и машины ехали на ободах. Надо было выйти напрямую к воротам, оттуда могла быть поддержка из тяжелых пулеметов. Так и случилось. Пройдя последний поворот, машины вышли из-под обстрела толпы. Преследователи сунулись было следом, но линии трастеров их быстро отрезвили. Пока повстанцы лихорадочно думали, как взять ворота и не дать уйти из таба группе Вальжана, Вальжан приказал усадить людей генерала в трейлер внешников, что уже ожидало ворот. Его колеса было очень сложно пробить, и скорость у него была отменная. «Пленных повезли на обмен». Глава Става предвкушал месть восставшему быдлу, предателям. Повстанцы же, получив контроль над всем городом, засели теперь на позициях вокруг въездных ворот. Бетонные блоки надежно защищали и нападавших, и обороняющихся. Вот только время играло на старое руководство. Скоро вернутся бронетранспортеры и гвардейцы Ржавого, и перевес будет не на стороне восставших. К тому же четыре снаряженные машины-внешников с платформами на крышах, по три дрона на каждой пока безмолвствовали. Природа, как бы почувствовав все напряжение сложившейся ситуации, изменила погоду. Подул ветер, тучи пропали, выглянуло закатное солнце, похолодало. Трейлер домчался быстро. Все, что мне следовало сделать, это оказаться возле охранников ближайшей машины-пилона. На мои руки тут же опустились наручники. Меня это заставило улыбнуться. «Чё скалишься?» — грубо рявкнул надевавший браслет и мужик. Я не ответил, но улыбку с лица убрал. Меня подвели к ржавому. Македонский болтон и тракторист прошли к колонии и встали возле меня. «Вот твои люди! Теперь пусть идет уборщица, я их отпускаю!» Генерал ответил. «Её здесь нет!» Она осталась во временном лагере с ранеными. Ржавый вспылил. «А чего ж ты мне мозги компостировал?» Было видно, что он уже давно на взводе. То, что приходило по рации, не нравилось ему все больше и больше. «Поднимайте дроны!» — прошептал он в гарнитуру. ржавы и его охранники сместились за броню трейлера, увлекая за собой и нас. Удаляясь, он сказал громко. «Генерал, пусть тащат сюда уборщицу, тогда продолжим разговор». Я кое-что понял, и мне это не понравилось. Я громко, чтобы все слышали, спросил у Ржавого. «Что значит «поднимай дроны»?» Охранник пнул меня прикладом. «Ты чего орешь, придурок?» Я, потеряв дыхание, прохрипел «Просто интересно». Генерал тут же сообщил, святому по рации новости скрылся за кабиной первого КАМАЗа. В эфир ушло тихое и лаконичное сообщение. Дроны в воздухе. Ржавый посмотрел на нас и отрезал. «Заткнитесь!» В рацию же отдал какую-то команду, я не расслышал. Все высыпавшие на землю при переговорах пилоновцы попрыгали в свои бронетранспортеры, и боевые машины стали разъезжаться. Я сидел в отсеке трейлера внешников, глядя прямо в лицо Богомола. Он внимательно смотрел мне в глаза и ничего не говорил. На всякий случай я подавил его небольшим точечным применением дара. Если он сильный ментат, то нечего копаться в моей голове. Там слишком много секретных для института или кого бы то ни было информации. Его глаза и так немного на выкат выпучились еще сильнее. Он оказался не в своей среде, как рыбка, выброшенная на берег. непривычно лишиться вмиг, всей своей силы. Над головой послышался клёк от дронов. Мы отъехали недалеко. Дальше произошло странное. И это был второй сюрприз для Богомола, Ржавого и остальных. Дроны, вместо того, чтобы атаковать колонну генерала, неожиданно сделали манёвр и ударили по машинам пилона. Грохот взрывов, шипение ракет и свист скорострельных пулемётов внешников наполнили воздух вокруг. В рации послышался мат и крики гибнущих гвардейцев Вальжана. Нашу машину предосмотрительно не трогали, но бронекорпус содрогался от взрывов. В довершение ко всему я решил начать действовать и активировал на пару секунд сферу черноты, заодно и вытащил в этот момент руки из наручников. Македонский, увидев такие замечательные свойства сферы, не преминул воспользоваться возможностью и тоже освободился. Для его товарищей мне пришлось повторить двухсекундную черноту. в Вчетвером мы навалились на замешкавшихся Богомола и Ржавого. Офицеры у генерала были подготовлены, так что Ржавый вскоре сам оказался пристегнутым за руки и за ноги, а вот Богомол оказался весьма прытким типом. Открыл задний люк и выскользнул через шлюз прямо из наших объятий, как скользкая рыбка из рук мальчишек. Заглохший трейлер стоял. Высовываться было опасно, бой шел вовсю. Мониторы, как я не старался уменьшить радиус сферы черноты при освобождении, все же зацепило, и они зияли чернотой. Из люка разобрать, что происходит, было невозможно. Пара валялись на земле, горело несколько бронетранспортеров, стреляли со всех сторон. Колонна генерала, скинув разгорающиеся дымы, удалялась задним ходом из узости свалки обратно на поле ближе к лагерю Святого. Заглосших и поврежденных машин я не заметил. Пилоновцы двигались по трассе в противоположную сторону к своему стабу. Они непрерывно отстреливались от наседавших дронов и несли потери. Почти половина техники чадила черным дымом на тех местах, где и стояла в засаде. Вспыхнули и горы мусора. Пластик, даже мокрый, горел превосходно. Только сизого дыма было больше. Вскоре стена огня и дыма отделила меня от Алены. Македонский с товарищами захватил наш транспорт, отправив мехвода в компанию к Ржавому. Тракторист занял водительское место и развернул бронемашину вслед за машинами генерала. Пройдя стену огня и дыма на разгоревшиеся мусорки мы увидели, что колонна лишь успела перестроиться и сейчас уже кабинами вперед мчалась в сторону лагеря Святого. Жаль, рации не работали. Я достал из рюкзака запасную тельняшку и привязал ее к стволу автомата. Залез на место оператора Турели, открыл технический лючок и высунул столь своеобразный флаг наружу. Вовремя, как мне потом сказали, нас приняли за преследователей и уже думали, чем бы нас аккуратно накрыть. Мой флаг нас спас. Наши притормозили, и мы заняли место замыкающей машины. Ехать пришлось недолго. Неожиданно колонна начала маневр, перевернутый вопросительный знак. Я мог объяснить это только тем, что с камер дронов, преследовавших остатки воинства Ржавого, поступила новая информация. Ах, жаль, связи нет. Узнать бы, что случилось. Свалка уже горела вовсю. Огонь, образуя смерчи, закручивался и таял в искаженном от горячего воздуха в вечернем небе. Волны жара прокатывались по пожухлой траве, неся черные тлеющие шметки. Когда взметнувшийся к небесам пепел остывал, он сыпался на ближайшие лес и поля, покрывая их странным сизым ковром. Проехать сквозь этот ад не представлялось никакой возможности. Мы встали неподалеку, я перешел в машину к Аленке. Пара легких джипов разъехались в стороны, наверное, искать объезд. За рулем был мук. Алена обняла меня и чмокнула, но я был притворно холоден. Внимательно посмотрел на девушку, потом на Мука. «Что это вы вдвоем тут воркуете?» «Знаю я этого корявого. Только отвернешься, потом буду спрашивать. Че это у тебя дети такие низкорослые? Сам-то вроде высокий». Мы все рассмеялись, и я снова обнял и поцеловал Аленку. Нашу идиллию прервал вызов по рации. «Это генерал». Сейчас пришла информация с радаров Светова. Они засекли приближение большого количества низколетящих крылатых ракет в нашем направлении. Всем рассредоточиться, покинуть транспорт и залечь в укрытие. Мы с Аленой кинулись под свод ближайшего негустого леска. В пилоне было жарковато. К Вальжану пришло подкрепление в виде вернувшихся ни с чем остатков гвардии на шести БТРах и двух новеньких БМП-3 с 30-мм автопушками. 2А-72. Они ворвались в город и полили во все стороны. Повстанцы, видя неравенство сил и провал своих планов, в отчаянии пытались покинуть город. Кто по веревкам, кто по самодельным лестницам, спускались они по скользким, позеленевшим от времени бетонным блокам. Высота была приличная, метров семь. Бой в городе практически и не шел. Загнанные справа и слева от ворот на стены повстанцы кто как мог покидали стаб, спасаясь от мести разъяренных властителей пригибаясь за выступ стены от летящих снизу пуль. Несколько отчаянных держали подъемом на стену, не давая вальжановским церберам подняться наверх. Неожиданно к защите проходов присоединились три оставшихся дрона с пулеметами. Остальные носители бомб-ракет сделали наставом круг почета и удалились, они были пустыми. Эта атака позволила остаткам мятежников покинуть стены и безопасно пробежать открытое пространство и укрыться в лесу. Дроны долго не продержались. Их искореженные крупнокалиберными пулями оста рухнули на неизменный бетон пилоновских улиц. Гвардейцы ворвались на стены и еще некоторое время стреляли вниз, в поле и в недалекий лес. Мятежники рассеялись и потихоньку пробирались на север, к болоту, в надежде выйти там на отряд генерала. Другие подались в сторону хрущевки. Мы с Аленой залегли в лесу. На миг мне показалось, что настала гробовая тишина. Сначала стало видно сквозь голые ветви деревьев, что по вечернему небу над нами промелькнули несколько черных росчерков Позади них ширился широкий инверсионный след. А потом по земле ударила волна от преодоления звукового барьера. От такого удара могли лопнуть ушные перепонки и глазные яблоки. Форсаж на малых высотах применяли летчики сверхзвуковых истребителей над вражескими позициями, даже когда заканчивались боеприпасы. Сейчас ударная волна лишь коснулась нас краем. Тысячи веточек сорвались с кроны возвышающейся над нами громадной ивы, и эта шрапныль активировала мою защитную сферу. Алена, оказавшись в царстве цифр таблицы столбцов, замерла. — Сколько тут всего? — восторженно сказала она. — Смотри, эти циферки теперь зеленые, а раньше были желтыми, значит, я могу их менять. — Но ты забыла про паци... договорить да я не успел. Алена была верна традициям. Потом она вернулась к своему миру. — Ладно. Что вот это? — Ага, понятно. А это? — Я буду выходить из черноты. — Погоди мне еще немножечко. Тут так интересно. О, круто! Это параметры погоды над кластером. Неужели ты этого не видишь? Сквозь лес мне было видно, как ударный фронт помчался дальше, сбил пламя помойки, и сейчас она тлела, извергая громадные клубы непрозрачного густого дыма. Сейчас должно было полыхнуть снова. Мне в голову пришла интересная мысль. «Ален, а ты ливень можешь вызвать?» «Могу». «Да, вот». «Максимальная концентрация воды, время, высота облаков и так далее?» «Тогда давай прямо сейчас, пусть свалку зальет, пока нет открытого пламени». «Пожалуйста». Наверное, Алена с чем-то там переборщила. Прямо над кластером сгустились черные тучи, на миг стало очень темно. По границам ударили молнии, и секунд через пять до нас докатился оглушающий гром. В это же время мы все видели, как на горизонте, над тем местом, где был пилон, раздуваются громадные фиолетовые полусферы. Расширяясь, они теряли интенсивность свечения и исчезали. Потом ливануло, как из ведра. Капли с шипением врезались в красные дымящие угли. пепелы и сажи густыми ручьями устремились под склон в сторону болота. Повалил густой белый пар, прижимаемый к земле водяными шквалами. Так же быстро, как и начался, дождь ослаб, и вскоре тучи растаяли. Кромешная тьма расступилась явив нам свободный путь к стабу. Я лишь заметил, дрожая, не попадая зубом на зуб. Могла бы и потеплее водичку сделать. Рядом матерился промокший до нитки лягух. Он плевал, на чем свет стоит генерала, и его приказ покинуть технику, и это перед таким ливнем. Тело, правда, быстро нагрело одежду, и она стала хоть и мокрой, но теплой, Ветра не было. Прация опять приказала долго жить. Надо переодеться, многообещающе сказала Львановна. Побежали в наш кунг и нырванули к КАМАЗу. Заперлись там и начали переодеваться. Во время переодевания мы даже не поняли, что уже некоторое время движемся. Я выглянул в окошко. Мы останавливались возле пилона, вернее сказать, возле большой груды, разбросанных по полю бетонных блоков. Некоторые отлетели метров на двести. Алена была уже одета, и мы вышли. Гипертрофированные руины этакого Стоунхенджа окружали нашу колонну змеей, вползавшую в этот сад камней. Правда, в отличие от настоящего сада камней, в котором где бы ты ни стоял, всегда не видно лишь одного камня — Здесь было не видно девяносто процентов камней. Я заметил стоявшего рядом с водительской дверью лягуха. Он, засунув руки в карманы, ничего не бормотал себе под нос, как это обычно делал, а просто смотрел на картину разрушений. Он глянул на меня и сказал «Пульсон». Рычали двигатели машин. Кто-то поехал вдоль леса, собирая уцелевших. Часть колонны двинулась догонять бежавших в фрущевку. Я вдохнул ночной прохладный и влажный воздух. Глянул на чужие звёзды. Алёна сбоку приобняла меня. Зашипела рация лягуха. "Лягух, говорит Святой, Карина со стекломаты у тебя в машине рядом стоят. Пусть к трейлеру внешников подойдут. Мы их там ждём". "А что такое?" "Да наши офицеры в масках скоро засуйцидятся от этих противогазов", негромко сказал рядом с микрофоном. "Сейчас будем Мы подошли к трейлеру, где толклись новички, офицеры из дежурной смены. Я заметил там и уборщицу, а это было явно неспроста. Интересно, если кто из них уже заразился. Его завалят?» Святой радостно обнял меня и подмигнул Алене. «Поздравляю! Добро пожаловать в наш клуб!» «С чем?» Сенс загадочно улыбнулся. Я, кажется, понял намек Святого. «Да мы уже виделись с тех пор!» Мужики заржали. Алена шутку не осознала, но на всякий случай завулыбалась вместе со всеми. Тут святой закончил хохмить и перешел к делу. «Ладно, тут не за этим я вас всех собрал!» Он указал рукой на трейлер внешников. «Он рабочий. Ребята продули внутреннюю атмосферу. Все работает. А вот шлюз не герметичен. И поломка, в общем-то, пустяковая. Уплотнитель порван на двери. Он точная копия второго такого же внутри». Майор подал святому свернутую кольцами черную круглую резиновую трубку. «Это образец! Его сняли изнутри!» Потом подал вторую. «Это поврежденная!» Святой посмотрел на Алену. «Сможешь сделать?» «Давайте попробую». Она взяла обе трубки уплотнителя, и те исчезли таинственным способом, чтобы вновь появиться через секунду уже в исправленном состоянии. «О! Получилось!» «А что, могло не получиться?» — испугался майор. «Нет, не могло». Алена ему жеманно мило улыбнулась. Тот посмотрел на нее очень странно, как будто только что сыграл в русскую рулетку и сказал святому. «Ну, вы даете». «И это все? И делов-то?» Святой прервал его и отдал резину. «Давайте, монтируйте. Спасибо, потом нальете». С трейлером все получилось. Народ, наконец, смог снять ненавистные маски и просто пожрать. Я пошел в бывший город, перешагивая мелкие обломки бетонных блоков и обходя большие кубики. Бетон на земле раскрошился и превратился в серый крупный песок. Нога с шуршанием погружалась в него почти на полберца. Алена не отставала. Что здесь было? Казалось, тот позеленевший пилон был сказкой и никогда не существовал а Алена его и не видела никогда. Для нее он навсегда останется кучей бесформенного камня. Но я верил, что со временем пилон станет лучше, чем раньше. Впереди блеснули лучи мощных фонарей, и глаза, уже привыкшие к темноте, перестали видеть после этого источника света. Отраженные многочисленными обломками послышались голоса. «Не свети мне в глаза, и так ни хрена не вижу». «Вон проход! налей на ход!» Я посмотрел на застывшую Алену. Это мук с лягухом. И закричал во тьму. «Эй, земноводные! Чего забыли здесь?» «А, это ты, Халина! И с ним, Малина!» Генерал сказал жемчуг искать, девушек не обижать. «Ну и как?» «Есть чего?» «А чего его искать? Только страдать!» «Я все сразу засек!» «Уж назад идем! Счастье зеленомордами несем!» — Ясно. Наши пленники железного ящика скоро вдохнут благословенного воздуха улья. — Ага, и еще генералу останется про прозапас. Дай пас. — Ну, давайте, не зевайте. Передразнил я мука, и мы пошли дальше. Алена вдруг поцеловала меня. — Что-то прохладно. — Открой черноту. — Пожалуйста. — Ой, тут все красное. Только самый низ желтый. — Ну да ладно, напрягусь, уже делала так раньше а можешь выходить. Почти сразу подул легкий теплый ветерок. Вскоре мы взобрались на развалины бывшей ратуши и осмотрелись. Потом долго сидели там на обломках стропил. Я вдыхал аромат Алениных волос. Коленями и грудью чувствовал тепло девичьего тела. Руками я обхватил ее за талию и прижал к себе. Она гладила мои пальцы. На востоке небосвод понемногу светлел». Звезды уже не были такими яркими, мои ноги затекли. Но она сидела тихонечко, и я не хотел ее беспокоить. Я наслаждался счастьем. Я когда-то хотел с ней сидеть именно так. В парке на день города, на лавке, жмуриться от солнца, слушать шуршание желтых сухих кленовых листьев по асфальту и веселое чриканье воробьев, ощущать запах бабьего лета. Все вышло задом наперед, как это обычно и бывает в Улье. Но я добился своего, по сути. Было так, как я хотел. Даже лучше».